Глава 15, 33 юнеля, после заката. Странник Наконец отец уехал из Глаана, оставив Кристоса один на один с благословенной сельской тишиной. К счастью, невыносимое скрежетание, издаваемое ламами, практически не доносилось до хозяйского дома, венчающего крутой холм. Обставляли имение явно в прошлом веке. Мебель преобладала старая, пошарпанная, и, как не приминул, выразиться глава семьи Йонасов, добротная. На взгляд Кристоса место для этого хлама было в костре или на помойке, однако к окончанию путешествия в компании отца он согласился бы и на соломенный тюфяк. Безразлично, где главное, что в одиночестве. Здесь, на северной окраине Лаорельской империи, Кристос мог начать строительство своей вотчины. Собственноручно изготовленное мутноватое зеркало он повесил на стену. Идентичная половина артефакта осталась в имении отца, и никто даже не подозревал, что теперь две точки в пространстве связаны магической нитью, и Кристосу не составит труда наведаться в отчий дом, чтобы опустошить сокровищницу или задушить, наконец, опостылевшую мачеху. «Шаг туда, шаг обратно!» Никто в этом отсталом мире не предположит, что виновен Ренард, живущий теперь в сотнях лик от родительского поместья. Слугам удалось вдолбить задатки почтительности. Отныне они появлялись в хозяйском доме в строго отведенные часы, занимались готовкой и уборкой, а затем удалялись. Кристос поначалу подумал взять в личные горничные и деревенскую смуглянку посимпатичнее, но оказалось, что молоденькие полуденницы. Не рвутся с места в карьере развлекать лордона и согревать его холодным северным летом. Выбранная девка поняла, куда дует ветер, и взбрыкнула. Больной мир. Чтобы деревенская шаболда смело отказывать аристократу? Немыслимо. В родном мире он такую бы выпорол и подвесил за одну ногу в назидание другим. А здесь просто проклял. Не дала ему, не даст теперь никому. К счастью, больше не приходилось сдерживать нрав, и слуги постепенно усваивали, что хозяин скоро на расправу. Физические наказания он пока не применял, остерегался, но в выражениях больше не стеснялся и смотрел на окружающих так, как они этого заслуживали, как на шваль. Исключение делал лишь для утылого жреца. Тому Кристос вынужден был улыбаться и изредка проигрывать в чарту. К концу путешествия жердяй задолжал ему больше двух тысяч арчантов, и сколько бы ни старался отыграться, каждый раз терпел полнейший крах. Кристос всей душой презирал нового знакомого, хотя скрывал это достаточно тщательно, чтобы тот ни о чем не догадывался. Сегодня жрец снова проигрался вдрызг, и заплывшие жиром глазки смотрели с тоской. «Ты, дружище, да тебе сегодня не везет!» Положил карты на стол Кристос. «Даже не знаю, как теперь рассчитываться». «Да брось, я же не буду требовать долг сразу, и потом на медне ты отыгрался в плюс. Кто знает, быть может, завтра уже я буду ходить у тебя в должниках». С фальшивым вздохом проговорил древний маг, глядя, как приободряется служитель Гесты. «Кстати, я хотел попросить тебя об одолжении». Каком? — Скоро я женюсь, и хотел бы, чтобы ты провел обряд, как раз в счет долга. — Да ты что? Разве я стану брать деньги за такое? Растроганный жрец шмыгал носом, испещенным черными точками расширенных пор и похожим на рыхлую булку с маком. — А долг я верну? Кристос изо всех сил старался не показать презрения и отвращения. Улыбнулся в мутные глаза неопределенного цвета, и заговорил любезным тоном. «Брось, Эф, тебе ничего не нужно будет не возвращать. Я попрошу лишь о небольших услугах. Для начала сочетать меня браком с будущей женой. Скоро отец привезет ее в поместье, я бы хотел, чтобы ритуал провел мой друг и соратник». «Ты же мой друг и соратник, не так ли?» «Разумеется», — горячо закивал жрец. Тогда о долгах не может быть и речи. Нарочито беззаботно махнул рукой Кристос. Так беда в том, что долгов я набрал баснословное количество. Слаб я духом, Ренард, слаб! Знаешь, Теф, мне кажется, что в тебе есть решимость другого толка, вкрадчиво заговорил Кристос. Смелость первооткрывателя и экспериментатора. Священнослужитель приосанился и согласно колыхнул подбородками. «Это да. Думаю, ты отличаешься от остальных жрецов как раз желанием познать всю палитру жизни, вкусить ее великолепие и мерзость. Твой дух стремится испытать весь спектр ощущений. нельзя его за это винить?» «Нельзя. Тут ты прав, Ренард! Охотно согласился собеседник. — А ведь великий дух не должен быть скован телом. — Тело, якорь, дух — это так. Бренные, слабые, алкающие удовольствия. То гастрономических изысков, то азартных игр, то плотских утях. Со вздохом посетовал жрец. — Будь у тебя второй шанс и молодое крепкое тело, ты бы прожил жизнь иначе. Осторожно спросил Кристос, подливая ему сладкого вина. — А то совсем другую бы жизнь прожил, — вздохнул жрец. — Да только не будет на то воли Гесты. Кристос наклонился к собеседнику и посмотрел тому прямо в глаза. — Но ведь ты мог бы обрести богатство и молодое тело, например, мое. Жрец замер на месте, словно разом окостенел от шока. «Что вы такое говорите, лордон Ренарт?» — сипло спросил он. Кристос посмотрел на застывшего от удивления собеседника и с нарочитым сомнением в голосе протянул. «Даже не знаю, готов ли ты услышать мое предложение и готов ли принести клятву о неразглашении?» Теф посмотрел на горячего огнем мрачного азарта Кристоса и на несколько секунд задумался, а затем с неожиданной решительностью сказал. «Вижу, что задумал ты нечто из ряда вон выходящее. Клянусь жизнью, что никому не открою того, что ты мне поведаешь сейчас». Кристос удовлетворенно наблюдал за тем, как гаснет в воздухе магия клятвы. «Я говорю об эксперименте, некоем обмене, Ты поможешь мне обрести другое тело, а взамен получишь это. Вместе со всеми причитающимися ему удовольствиями и свободами. Я выделю тебе столько денег, сколько пожелаешь. Ты же знаешь, что Йонасы богаты. Ты никогда не будешь нуждаться, достаточно будет лишь провести несколько ритуалов. Таких, какие понадобятся мне. Но таких ритуалов не существует. Тихо ответил жрец, вжимая голову в плечи. Однако глаза его загорелись болезненным интересом. от «Отчего же не существует? Я думаю, что изобрел один. Однако нам необходимо выполнить проверку. Если ты согласишься, то мы станем самыми близкими союзниками, каких только можно представить». «И что же?» «Ты даже покроешь все мои долги?» С придыханием спросил жрец, глубоко заглотивший наживку. «Все непременно. У меня масштабные и далеко идущие планы, в которых ты сможешь сыграть ключевую роль, Тэф. Стать моей правой рукой, союзником и ближайшим доверенным лицом. Ты же не думаешь, будто я сошел с ума?» «Нет, что ты, Ренард? — Мы столько дней провели бок о бок, и я уверен, что ты не сошел с ума. Однако ты предлагаешь невозможное, и уж прости мой невольный скепсис, трудно в это вот так сразу поверить без единого доказательства. — Доказательства я предоставлю, — с торжествующей улыбкой заверил Кристос. — Жди. Древний маг пружинисто поднялся на ноги и вышел из комнаты. Пока его не было, Тефни твердой рукой схватился за кубок со сладким вином и осушил его до дна. Пухлые пальцы подрагивали от волнения, но в душе жреца разгорался огонь счастья. Много лет он плыл по течению, погружался все глубже в пучину азарта и зависимости от вина. И вот настал переломный момент. Момент, который может перевернуть всю его жалкую жизнь. Когда Кристос вернулся и показал жрецу выкладки и чертежи, тот ухватился за бутылку с вином и хлебнул прямо из горла. — Теоретически ритуал обмена духами выглядит безупречно, — не своим голосом проговорил Теф. — Но на практике все может выйти совсем иначе. — Верно. Именно поэтому я и веду речь о серии экспериментов, «И с кем? И как? И чье тело ты хотел бы занять?» «Для начала, отца», — деловито ответил Кристос. В скудно обставленной гостиной повисла пауза. «Отца? Ты хотел бы занять тело отца? Но как же тогда брак?» «Брак ничему не помешает». «Еще неизвестно, когда получится воплотить мой план в жизнь. Для начала хорошо бы потренироваться на ком-то другом. Не хочу рисковать». «Да, риск в таком деле излишен», — эхом отозвался жрец. «Но почему именно отец?» Криста с сомнением посмотрел на собеседника, и тот вдруг горячо заговорил. «Ты можешь открыться мне целиком и полностью», — Я же дал клятву. Поверь, Ренард, я приму тебя таким, каков ты есть, без осуждения и морализаторства. Я и сам не идеален, как ты мог заметить. Однако твой план... Твой план гениален, и я благодарен Гесте за то, что именно меня она выбрала в спутнике такому человеку, как ты. Слова жреца звучали весомо и гордо. И даже сам он вдруг изменился из дебелой рыхлой развалины превратился в каменную гору решимости. Кристос поймал себя на мысли, что не так уж и плохо этот Теф. Если он действительно принесет пользу и покажет себя ценным ресурсом, то в будущем ему даже можно будет открыть некоторые тайны. Разумеется, лишь после того, как жрец будет повязан проведением запретного ритуала. «Благодарю». Пока мой план таков – занять тело отца, чтобы иметь возможность распоряжаться активами Йонасов, а также получить доступ к более высокому порядку магических способностей. Так как мое собственное тело после ритуала опустеет, я предложу его тебе. Это поможет нам в дальнейшем, ведь никого не озадачит близость между сыном и отцом, а также никто не полезет в их совместные дела. Тут. «Ты прав!» — завороженно пробормотал жрец, а потом пытливо посмотрел в лицо Кристоса, расчерченное косой, удовлетворенной улыбкой. «Но останавливаться на этом ты не собираешься!» «Нет, вовсе нет. И мне нравится, что мы мыслим в одном ключе». Древний маг похлопал обретенного соратника по мягкому покатому плечу и подвел итог беседы. — Нас ждут великие свершения и изысканные, самые запретные удовольствия, Тэф. Да, Ренард. Называй меня мэтром, Тэф, это привычнее уху. И давай поднимем бокалы за то, что сегодня я положил начало созданию своей собственной империи. Жрец кивнул и снова приложился к горлу бутылки. — Кто мог подумать, чем обернется знакомство в таверне?